Карина Дюмина. В ночь Кабериндиева. Второй семестр. Глава первая. О вещах зловещих и обрядах тайных. Катилась зимняя гроза по полю. Мы ливали в белой круговерти лицо за лицом. Поднимались с земли снежные фигуры, и каждая виделась живой, плотный, настоящий. Шли мертвецы, цеплялись друг за друга тонкими руками, вязали хороводы и разевали сорты, заходили с нимым криком. В пустых глазах горел подаренный бурей огонь. Но что было до того человека, стоявшего посреди поля? Он не боялся ни грозы, ни рождённых ею призраков, смело заглядывая в лицо каждому, и те, теряя былой гнев, отступали, рассыпались колючей крупой, сроднялись с обыкновенными сугробами. Блиснула молния, зазвенело небо сухим громом, будто кто по тазу ударил, и в выцарившейся следом тишине стало слышно хриплое, натужное дыхание человека. Он еще помнил, что люди дышат, и приложив ладонь к груди, убедился, что вновь подаренное сердце бьется. Человеку было удивительно слышать этот стук, но не чувствовать ни сердца, ни тепла. Он зачерпнул горсть колючего снега и потёр лицо. Не стой на ветру, сынок. В отличие от человека женщина мёрзла. Она укуталась в меха, однако драгоценные соболя не способны были защитить её от дыхания зимы. Я не чувствую. Человек стряхнул с ладони снег. Ничего не чувствую. С каждым разом всё хуже. Отпусти меня. На эту просьбу небо отозвалось свинцом из молний. Нет. Женщина шла медленно, проваливаясь в рыхлый снег, и мертвецы расступались в страхе перед мёртвой её силой. Человек и тот отшатнулся, когда протянула она к нему белую руку. Холодные пальцы скользнули по щеке. "Ты совсем замёрз, мой мальчик", с печалью произнесла женщина. "Я умер". "Нет". Она покачала головой. И на щеках блеснули не то слёзы, не то истевшие снежинки. Конечно же, нет. Что за глупости ты говоришь? В мертвеццы? Он схватил её за руку, сжал, стянул расшитую бисером рукавицу и прижал к груди. "Я давно уже умер, мама". "А мертвецов? Нет сердца. О живых зачистую тоже. Он произнёс это с печальной улыбкой. Их стало больше. Посмотри. Я смутно помню её. Как её звали? Из снежного хоровода шагнула девица, да живая, слепленная магией и бурей, она была красива. Гордана. Гордана Неждановна. Женщина щёлкнула пальцами, и белая фигура рассыпалась. Только ветер завыл горько. Я её любил? Нет. Она не стоила любви. Просто глупая девка, одна из многих. Сколько их таких ещё будет? Это ты мне скажи, матушка, сколько? Он смотрел на хоровод, пытаясь вспомнить, где и когда видел ту или иную девицу. А мужчину, вот того с лицом перекройенным шрамом, такое не забудешь. Ему мнилось, что не забудешь, а нет. Память была чиста, пуста, заснежена. Эта, которая подарила ему жизнь, а с нею изобилие, не спешила помогать. Она гладила лицо, а он почти не ощущал прикосновений. Хватит, матушка. я больше так не хочу. Заёмная жизнь. Мы оба знаем, что долго она не продлится. Он перехватил её ладонь у поительной горячую и прижался к ней губами. "Смирись. Отпусти и живи дальше. Вместе бе." Она не желала Она тоже слышала бурю, но в голосе ветры чудилась ей отнюдь не скорбь, скорее уж торжественная медь труб и грохот барабанов, тяжкое поступь войска, готового повиноваться её слову. Не её, но того, кто рождён был повелевать, пусть право это отобрали вместе с жизнью. Мнили сим тем, кто решал и решил за обоих, что могут они творить зло, что никто не узнает правды, что Стерпели небеса. Смолчала земля. И божиня, коею мнили милосердной, глуха осталась к слезам матери. Приговорили. Но уцелела. Чудом ли, чужим ли милосердием сброшенным, что затасканная дрянная шубейка с барского плеча, волю или тёмные сестры, которые воззвала отчаявшаяся душа. Женщины не знали. Она помнила, как очнулась. Перевёрнутые сани, хрипящую лошадь из горла которой торчала опёрённая стрела. Мёртвых людей. Одной девке голову снесли до шутки ради на калун садили, другая лежала раскинувши руки, и женщина помнила, что заадронный подол, что белые и бесстыдные ноги, что лицо прикрытое трепицей. Третья, четвёртая Она ходила от тела к телу, останавливаясь у каждого, не испытывая ни отвращения, ни страха, лишь запоминая все. Из ломанного старика поставленного в стеречь ларь с деньгами ему размазали голову, а руки переломали. И видно, что пмирал старик долго, а старуха ключницы и того дольше. Чем она досадила разбойникам? Сперва ей думалось, что виноваты легкие люди, а после пришло понимание. Среди мертвецов нет ни одного охранника, а ведь они верные, как мнилось, обязаны были полечь первым заслоном, заслонить от стрел, от копий, а они. Мальчишка молоденький лежал, сжимая не имеющими пальцами дыру в животе. Он был еще жив, и жизнь, которая едва теплилась в его глазах, завораживала. Женщина склонилась к самому лицу. Она с непонятным ей самой наслаждением вдохнула запах крови и плоти, того, что прежде плагало грязным, а после сунула унизанные перстнями пальцы в дыру. Где, спросила она, и собственный голос показался чужим, глухим, как вороньи карканье. Мальчишка закричал, ему было больно, но её радовала эта боль, она наполняла остывшее сердце силой. И когда тот толкнулась в груди, застучала вновь, женщина вытащила руку. Где? Она знала, что в её воле и власти было продлить мучение несчастного, как и отпустить его светлой и дорогой. И он, кажется, понял. Там. Он с трудом вытянул руку. Я я П пытался. Я клянусь. Я Она слизнула каплю крови и подарила смерть. Не из милосердия. Ей нужна была эта жизнь. Подобрав в полы собольей шубы, она пошла. Она шла долго и проваливалась в сугробы, но не ощущала ни досады, ни гнева, как не ощущала холода и воли. Анна знала, что была мертва, что умирала мучительно. Клинок пробил и шубу, и драгоценные ткани, и шелка spodних рубах, не говоря уж о белой холёной коже. Его провернули в ране, расширяя и выпуская чёрную кровь, а после вытащили. Почему не добили? Могли бы игул его отсечь, но нет. Хотели, чтобы мучилось, или приказ был таков. Плата за её упрямство за своей воле, за нежелание подчиниться высочайшей воле. Наказание. Умирать и слышать, как заходят с криком дворовые девки, как хрипят, воют, стенают, и осознавать, что это она виновата, что смирись и всё иначе бы повернулось. Но нет. Застила глаза ей гордысть боярская. Так платой за неё отныне жизнь И ладно бы её, своей ей не было бы жаль. Сама подняла чашу на пиру свадебном, сама бы слово сказала, желая молодым долгих лет, сама бы и выпила до дна с кислым вином, с горьким ядом, с слезою приправленным, а после бы ушла тихо, как уходили и иные, те, которые дни её были. Но нет. Не за себя она боялась, за сыночка. лежал под елочкой и на снегу и голенький почти мальчик ее сладкий кудри сахарные кровью склеились глаза бирюзовые в небо глядят улыбался точно знала улыбался и значит быстро умер милосердно конечно за что на него дитя сущее гневаться вот и подарена ему была милость ее царская легкая смерть она упала на колени закрыла глаза Завыла горестно, что волчица, глухо. И тогда ты -то вернулась боль, а с нею и сердце, стучавшее мерно, что механизмус, вновь ожилы по настоящему. Удалось. Нет, нельзя сказать, что была она безпамятная и не ведала, что творила, ведала, когда руками копала могилку в снегу, обламывая ногти о мерзлую землю. Когда укладывала на дно колючие еловые лапы и на них своего мальчика в шубу завернутого, когда засыпала его рыхлым снегом, когда выволакивала камни окружая могилу, шептала слова из книги проклятой, которые о диво при ней осталось. Не знали? В царских хоромах много сокровищ, которые ни кто то сокровищами не считает и эта книжечка. Случайно попалась с под руку, выпрыгнула, сыпанула пылью на руки. раздразнило любопытство. Нет. Тогда-то она и не думала воспользоваться, увести хотела, чтобы не попала эта книжица в чужие руки, чтоб не причинила зла. Спрятать, изучить. А вот час пришёл, и крови пролить и хватило. Чем ни жертва и не ею принесена, осознав это, она рассмеялась. Уже позже, окончательно решившись, она шла, брела, не разбирая дороги, и добрела до деревеньки. Ее не ждали, встретили брехливые собаки, глупые создания, в которых жизни было капля, и эта капля не насытила, как и толстый мужик с оглоблей, вздумавший заступить ей дорогу. Она срывала чужие жизни, что ромашки для венка, боясь лишь одного, что слишком мало их. Несла. бежала быстеком по колючему снегу несла его сплетённый древним знанием задыхаясь от боли и надежды и страха, что надежды этой недостаточно лила молитву земле и собранную силу в посеневшие губы своего мальчика звала клялась кляла и обвиняла рыдала позабывши я о гордости и о мести желая лишь одного чтобы ожил исполнились Так где это было сродни чудо. Дрогнули заиндевевшие веки, и снежинка сорвалась со светлых сраженою ресничек. Мама, мне так холодно, сказал её мальчик, протягивая руки. Мамочка, почему мне так холодно? Ничего. Она обняла, прижимая к груди того, кто был её жизнью и надеждой. Скорей я тебя согрею. Знала ли она, чем убернется? А если бы знала? Нет, ничего п не изменилось. Жизнь за жизнь, пускай. Если ему тому, кто был проклят, позволена такая плата, то и ее мальчик ничем не хуже. А ничего, повторила она, обнимая сына. Вырос. И только Марана знает, чего стоил ей каждый его год. Посильная плата. Она не жаловалась. Она приспособилась и хранить, и воскрешать, и утешать, уговаривать, избавлять от лишней боли, ведь он её мальчик так хрупок. К чему ему лишняя память, лишние мучения? Она оставит всё себе, ибо такова доля матери. Отпусти, взмолился он, склоняя голову к её плечу. Если любишь? Конечно, любит. Ради любви всё и ради справедливости. Ради него. Скоро, пообещала она, перебирая тонкими пальцами кудри. Скоро всё закончится, мальчик мой. И ты оживёшь. По-настоящему оживёшь? Я нашла способ. Гроза стихла, и мертвецы рассыпались белым крошевом, отступали. Я согрею тебя. Она набросила на плечи сына шубу, пусть в этом не было смысла. Поверь, пожалуйста, в последний раз поверь. А если не выйдет? Он смотрел в ее глаза с такой тоской, что сердце сжалось. А если не выйдет? Женщина облизала обветренные губы. Тогда я позволю тебе уйти. Спасибо, мама. Глупенький ее мальчик. Такой наивный. На другом поле кипело пламя. Оно летело по земле, оставляя чёрные следы ожогов, и снег вскипал, шипело, плевался вода, умирая в сердце огненного вихря, а он поднимался выше и выше, до самых небес, и те выгибались, страшась обжечься. Звёзды горели яркие, что угли, а угли хрустели под босыми ступнями словно лёд. Пламя цеплялось за пальцы Азарина. Огненными нитями собиралось в ладонях, свивалось в ручьи, а ручьи разрастались реками. "Не стоит бояться огня", сказал Кирилл и сунул руки в огненный вихрь. "Оно твоя суть". Арий стоял в отдалении. Он был бос и простыволос. Он глядел на огонь жадно, но не решался протянуть руку. Суть и невозможно лишиться и остаться живым? с собой. Кирей подбросил с ладони огненную птицу. Поэтому ты или зажжешь огонь, или или умрёшь. Сегодня? А чем тебе вечер не нравится? Тихо, спокойно. Небо вон какое. Завесы пламени окрашивала звезды алым. Вечер неплохой, но как-то я... Морально не готов пока, а зря. Смерть она такая. Кирею усмехнулся, а ждать пока изготовишься не станет. Страшно? Арея твихнул голову и признался: страшно. Ты свободен уйти, а держать не стану, уговаривать тем паче. Но я все равно умру. В какой-то мере. Глаза Кирея пылнули алым. А возможно, ты умрёшь физически, когда то, что в тебе осталось, погаснет. И это, поверь, далеко не худший вариант, но но Арей ступил на выжженную землю. Если убрать суть явления, то само это явление перестанет быть собой. Понятно объясняю. Не слишком Ломя отпрянула, но тотчас потянулась к новой игрушке. А оно, наврождённое, почти отпущенное на свободу, нить киреевой воли была слишком тонка, чтобы обращать на неё внимание. Было любопытно. Ему хотелось поскорее добраться до того, кто либо смел, либо глуп, либо то и другое разом. Вспыхнет ли эта игрушка быльём или же будет тлеть медленно и долго, рассыплется ли пеплом на куски? Обернётся ли драгоценным камнем из тех, что родились в недрах гор? Пламя помнило камни и горы, в которых спало. Как помнило себя в сотнях и тысячах иных обличий, в нём нашлось бы место ещё одному. Ты есть огонь. Целая ты лишь оболочка. Вот смотри. Кирилл развёл руки и вспыхнул. Он горел, не сгорая, и тем нравилось пламени. Оно даже готово было подчиниться ему, недолго. Это ведь тоже своего рода игра, кто кем управляет. Не бойся потерять оболочку, не держись за неё, иначе или лишишься её, или останешься только с ней. А уж чем она заполнится, когда погаснет последняя искра, прежде чем сделать шаг, подумай хорошенько. О чём? Страх помешает. И поэтому ты меня пугаешь? Арей протянул раскрытую ладонь к огню, приветствуя древнюю силу, возможно, древнейшую из всех. Боги. Пламя существовало задолго до богов. Оно могло бы рассказать о сотворении мира и о самом этом мире, сухом и безжизненном, отданном всецело во власть огня. Арей слышал песню о рождении мира, о великой пустоте, которая исторгла с густых огня, о жидких камнях, о пламенных океанах, о том, из чего родились и земля, и воздух, и воды. Я просто хочу, чтобы ты отнесся к вопросу серьезно. Куда уж серьезней? Огонь тянулся, он обещал боль, много боли, но разве не она соответствует любому рождению? Ке Мари хочет стать ветром, прахом, ледистым камнем, который так ценят люди, горой или пламя исполнит его желание. Оно извечно, исконно. К собой Арей шагнул в раскрытые объятия вихря. Я хочу стать собой. Рой огненные мышкары впился в лицо, заставляя стиснуть зубы. Пламя не обмануло, было больно, было страшно. Когда тело его пустая оболочка, теперь Арей видел, что именно оболочка оно и есть, пустая и никчёмная, изношенная довольно, вряд ли способная выдержать силу истинной искры, распадалась. Он чувствовал, как сгорает кожа. Плавятся волосы, вдыхал смерт горящих костей и жил, несмотря ни на что, жил. Он слышал теперь песню огненных струн и видел, как тянутся они в землю сквозь землю к самому яду ее, где становится частью ее огненных жерек. Он в какой-то миг получил право слышать голос каждый, выбирать. Пламя. Не лгала. Никогда. Он и вправду мог бы стать им, предвечным огнём, запертым в базальтовых глубинах безмянных гор, гневливым и ярым, несущим свою ярость наверх сквозь щиты и трещины в этих щитах. Он бы выплеснул сопотоками лавы сквозь усские глоловины свящих вулканов, стал бы камнем, пеплом, мёртвой птицей, рассыпавшейся в полёте. Он стал бы алмазом, рубином, змеем морским желтоглазым, хранящим кладку крупных яиц, в каждом из которых дремала искра. Он стал бы с собой. Арей, силы и воли велел себе отпустить струны. Отступить. Вернуться. Он был пламенем. Пускай. Это верно. Все азары пошли от одной искры, но если так, то и искра эта горит в его крови. Она не может погаснуть. Истина? Пламя молчало. Оно готово было принять Ария, а вот он. Хватит ли у него самого сил сотворить себя? Если он уверен, пусть попробует. Человек это ведь просто, куда проще вулканы или змея, камня, птицы. Человек это только звучит гордо, а на самом деле что он такое? Слабое и никчемное создание. Неужели Орею вновь хочется стать таким? Он ведь свободен сейчас. А не ему ли знать, сколь дорога свобода? Абсолютная. Нет. Это слово было рождено из огня, и огню же стало ответом. Нет, я есть. Существую. Я Он снова чувствовал жёсткую спалённую корку её под ногами и сами ноги, обожжённые, сожжённые, почти не способные удерживать никчёмное слабое тело. Это тело горело, но если не сгорело окончательно, значит оставался шанс. Всё просто: надо лишь вобрать в себя пламя, всю до последней искры, до капли, до крошки, да до... Он пил и не способен был утолить эту жажду. Он впитывал огонь, страшась, что того не хватит, чтобы затянуть все прорехи в теле. Он был и стал и устоял и даже сумел сделать шаг, прежде чем рухнуть на разодранную и ожогами землю. Надо же, живой! Едва ли не с восторгом произнес Кирей. Он присел на корточки. И руку протянул. И не надейся. Орей прислушался к себе. Сила была. ПРЕЖНИЕ? Нет. Иная. Чистая. Живая. Та, которой он лишился, только теперь Орей понял с кольцом надеян, но он плагал ее истинную. Человеческая кровь разбавила ее, извратила. Но теперь пламя вернулось. Вставай уже, племянничек. Кирей не позволил додумать. Потом поклоны бить станешь. Не дождёшься, дядушка. Но руку протянутую Арей отвергать не стал. Всё ж гордость и глупость суть разные вещи, и пусть пламя кипело внутри, одних же физических сил у него не хватит и на то, чтобы до края поля доползти. А за краем тропинка начиналась сквозь лесок, через овраг. Нет, сам он не добрется. И вот еще что, племянничек. Кирей помог подняться и подумалось, что ожоги он способен залечить столь же легко, да не станет. И не от того, что презирает слабого родича, мало того, что рабом рожденного полукровку, так и еще и силы лишившегося. Нет. Теперь странное дело. Арий лучше понимал того, кто глядел на него сверху вниз с насмешкой и вызовом. Сам должен справиться. В этом и суть. С огнём ли, с ожогами, с прочим. Если сумеет, честь Арию и хвала, а нет, то хотя бы похоронят свободным человеком. Что, дядюшка? Втоно ты звался Арий? Спёкшиеся мышцы не слушались, и хорошо бы никого не встретить на пути, а то уж сочинят, придумают, переврнут и денсут куда надобно, и куда не следует вовсе. Огонь стихия непростая. Кири и шёл медленно, а ведь и ночь он выбрал непростую и место не случайное, и значит не будет встречи свидетелей. Хорошо. Взять ты силу взял. На это пол дела, если не треть. Попробуй теперь удержать, приручить. Огонь загудел, соглашаясь, что он, конечно, готов терпеть слабую телесную оболочку, в которую его заточили или наивно плагали, будто заточили, но до поры до времени. Эту клетку ничего не стоит разрушить. И если позволишь, совет. А не позволю. Кири плечами пожал. Мол, моё дело сказать, а твоё думать, надо ли тебе сказанное. Держи себя в руках. Пламя свернулось в животе. Теперь Арий ощущал его огромным змеем с огненной шкурой, о таком мама сказки рассказывала, о чешуе золотой, о следах смоцветных, о логове под корнями старого дуба, о крыльях грозовых из меди созданных. взмахнёт змеи крылами и полетит над степью звон гром поднимется вот об этом и говорю кири убрал руку и хлопком сбил с плеча огненный язык тебе нельзя отвлекаться ни на что ни на кого стоит дать слабину и огонь тебя сожрёт призрак змея рассыпался золотой пылью А пламя выплеснулось в кровь несжиданной яростью. Да как смеет он родственничек непрошенный, забытый и потерянный указывать Арее, как быть? Небось без его советов Арей жил и жить будет. И хорошо, если только тебя. Пламя Кири лишь смохнул и Арея помнился. Да что это с ним? Откуда взялся гнев этот и желание немедленно уничтожить родича, дерзнувшего обратиться? одерзнувшего обратиться ни его ни ории в этой мысли живое пламя остывало отползало вновь обращалось в змея и золотая чешуя манила их близостью зря ли матушка сказывала что нет в мире ничего этой чешуи прочней не пробьют её ни стрелы ни копья увязнут топоры боевые нельзя слушать нельзя поддаваться От того и не одолеть змея людям, и Арея, если захочет, может змею уподобиться, достаточно пожелать. Чего он хотел? Свободы? Аре уже свободен. Местьи? Его слова и вспыхнет мачхи на подворье костром погребальным, а следом плыхнут и прочие владения и братья сединокровный. А нет, Аре заткнул лучше. Вот так. Хорошо. Дыши, давай. Голос Кирия пробился сквозь медовую песнь пламени, где орею обещано было всё, что лишь пожелает. Золото будет. Власть дышать над всем миром. Женщина любая захочет. Не любая. Единственная, которая нужна, не захочет. Не субиций, не с плачом. Не стварью, в которую он обернется, позволи в себе малость. Ты справишься, племянничек. Кирей вновь подал руку, и Арий понял, что стоит на коленях, на выжженной земле, на расплавленной. Это он? А кто еще? А если бы... Теперь понимаешь, что я имел в виду? Кирей поднял рывком. ты должен держать во избе свои мысли, желания, всё, каждое слово, которое произнесено или не произнесено. пламя будет искать слабыну, и если найдет, понесётся по надстолицу медная гроза, сотворённая безумцем, и сумеют ли справиться с нею магики? и как долго месяц Два, десять, за сколько управишься? Это же твой огонь, тебе с ним и сражаться. Он не лгал, дорогой заклятый родич, который мог бы и до того упредить, но не стал. Случайно ли? Мнела сарею, что не было ничего случайного в произошедшем. А ты, сколько ушло у тебя? Семь дней, сказал Кирея, но тут же добавил. И семь мгновений при первом порыве, и за эти семь мгновений я едва не убил их всех. Почему не убил? Я это было важно знать, особенно теперь, когда змей нашептывал, что не стоит слушать того, кто добровольно отрёкся от силы, спеленал её, скрутил, да в клетку упрятал. Понял, что другой семьи у меня не будет, тихо ответил Кирей. Это поймёшь. Не про семью, другое. Когда поймёшь, что и с пламенем справишься, только бы стараясь уж не задерживаться. А ночью им дальше тем хуже. А если если не справишься, я сам тебе шею сверну. Спасибо, дядюшка. Да не за что, племянничек. Небо отряхнулось от красных всполохов. Громыхнуло тяжко, грозя скорой убори, а потом, потарабливая безумцы, в которых вздумалось гулять в неурочный час, супонуло ледяным крошевом. Начинался последний зимний месяц. В народе его звали волчьим.